э плечи энри сильно дернулись а так как они сидели вплотную то энфри тоже вздрогнул стук повторился энри отчаянно думала что означает этот стук в то же время энфри открыл рот ах да входите пожалуйста прошу меня простить то как энфри дал нужный ответ с таким спокойствием озадачила энри вошла к горничная толкая перед собой серебряную тележку она была красивой и одета в сверкающую безупречной чистой одежду, которую даже любитель назвал бы нарядом служанки высочайшего качества. Она нежно и тепло улыбалась. Однако Энри боялась, что в любой момент это может измениться, и она рассерженно вскрикнет, «Чем вы тут занимаетесь?» «Напитки готовы?» «Не надо!» Лицо горничной выразило ошеломление и непонимание из-за молниеносного ответа Энри. Затем она взглянула на Энфри, потом обратно на Энри. Э, все в порядке?» «Ах, да!» Возможно, она почувствовала, что Энри настолько напряжена, что ее тело немело. Или врожденную нервозность Энфри. Но горничная улыбалась искренне и непринужденно. Она просто сказала «Я извиняюсь» и села рядом с Энри. Затем она мягко положила руку на ее каменевшее плечо. «Госпожа Эммот, пожалуйста, не нервничайте так!» «Госпожа Эммот и господин Баррел – гости. Все, что вам нужно делать, это успокоиться и расслабиться. Но, но, что если мы что-нибудь сломаем здесь?» «Не беспокойтесь. Господин Айнс даже не расстроится, если вещи здесь будут сломаны. Но, но как? Все вещи здесь?» Даже от мысли о стоимости вещей, которые она, бегло осмотревшись, могла увидеть в комнате, начала болеть голова». И думать, что все эти предметы пустяк? Да, господин Айнс чрезвычайно богат. Это, это я знаю. В конце концов, он был тем человеком, кто мог бесплатно отдать такие ценные и мощные предметы, как те рога. Именно поэтому, пожалуйста, расслабьтесь. Господин Айнс улыбнется и простит вас, что бы вы ни сделали. Даже если будет что-нибудь повреждено, мы сможем восстановить это с помощью магии. Даже если вы так говорите, что, что если... Я понимаю. Тогда, пожалуйста, выпейте, и вы сможете расслабиться. Но... Энри взглянула на чайный сервиз, что стоял на серебряной тележке. Он был изготовлен из тонкого фарфора, обрамленного золотом по краям. Обратная сторона была темно-синего цвета и украшена замысловатыми узорами. Он выглядел настолько хрупким, что Энри боялась, что он сломается, стоит ей коснуться. Энри, пей, невежливо и дальше отказываться. А, тогда вот это, спасибо. Поняла. Хм, я вижу, аромат и вкус травяного чая оставляет послевкусие. Может, вы хотите традиционный, черный вместо него? Да, пожалуйста, спасибо вам. Улыбающаяся горничная приготовила чай легкими, изящными движениями. После того, как чашки загадочным и необъяснимым образом наполнила горячая вода, она подала им чай. В дополнение, она поставила перед ними две чашки, меньшего размера. «Пожалуйста, добавьте молоко и сахар по вкусу». Энри заглянула в сахарницу. Она увидела кубики, словно бы сделанные из истолченного снега. Она по-простому, машинально, поместила несколько кубиков сахара в свою чашку и помешивала пока они не растворились. После добавила молока. Энри сделала глоток и почувствовала, будто ее лицо сейчас расплавится. Сладкий. М -м, я полагаю, это из-за сахара. Вам в деревне не часто приходится пробовать сладости. И вы не выращиваете пчел, если я не ошибаюсь. У вас есть только что-то вроде сиропа. Я припоминаю о магии, создающей приправы. Но это совершенно другое. Забыв, где она находится, Энри громко выкрикнула. «Постарайся вспомнить это заклятие!» Прежде чем Энфри успел ответить, Энри снова отпила немного чая. Вкус позволил ей успокоиться. На самом деле он сладкий и вкусный. В этот момент кто-то постучал в двери. Горничная спокойно встала и открыла их. «Господин Айнс и ваша маленькая сестра вернулись. После того, как она открыла дверь, в комнату забежала улыбающаяся Нему». Айнс последовал за ней. «Сестра, это удивительно! Все такое блестящее и красивое! Действительно удивительно!» С обнимающей ее за талию Немо, Энри встала, чтобы поклониться Айнзу, в то же время заботясь, чтобы ноги сестры не запачкали пол. «Господин Гон, я прошу прощения за грубость моей младшей сестры». «Все нормально. Скорее, я должен извиниться за то, что задержал ее так надолго». «Это не так». «Мы очень благодарны», – Айнс махнул рукой, показывая, что нет проблем. «Тогда, прежде чем я начну обсуждать дела с Энфри, давайте поедим». «Э? Мы слишком большая обуза для вас». На лице Энфри показалась паника. Айнс ответил успокаивающим жестом. «Это чтобы убедиться, что сделка с Энфри выгодная». «Что вы подразумеваете под сделкой?» «Я объясню перед тем, как поедим». Айн сидел по другую сторону дивана. «Для начала я не собираюсь выпускать в открытую продажу сделанное вами зелье. Точнее, без тех ингредиентов, что я предоставляю, вы не сможете производить пурпурные зелья, верно?» «Это так. Достичь этого было тяжело, даже с использованием материалов, что предоставил нам господин Гон. До сих пор остается множество неизвестных факторов, например, насколько оно эффективно, каковы побочные эффекты». Поэтому широкая продажа может вызвать лишь проблемы. Одно дело, если кто-то просто заинтересуется происхождением зелья. Мы не можем быть уверены, что не найдутся враги, которые захотят силой вызнать наши секреты, верно? И по словам Люпус Регины, ваша деревня подверглась нападению монстров. Возможно, они хотели спрятаться за крепкими стенами и напали на вашу деревню в поисках укрытия. Вы знаете причину нападения? И удалось ли вам взять пленных? «Ни одного», — подумала Энри, услышав сзади орёл монстра, произведенный троллем, которого встретили Энри и Энфри. Гоблины просто не могли позволить себе роскошь брать пленных и закончили бой как можно скорее, просто перебив всех врагов. И тот парень с магическим мечом был очень силен. «Вот как. Что ж, очень жаль. Я раздумывал о причинах нападения, одной из которых и сказал вам». Чем крепче становится обороной деревни, тем большие проблемы будут с вас ожидать. Чем ценнее предмет, тем больше желающих его заполучить. Точно так же, если новости о зелье просочатся, мы должны держать его в секрете. Я рад, что вы это понимаете, Энфри. Будь мы способны производить красное зелье только лишь из ингредиентов, доступных в окрестностях деревни, не было бы причин держать это в секрете. Кстати, все, что мы обсудим после обеда Должно остаться строго конфиденциальным, в том числе и сама обязанность хранить секрет. Итак, приготовление к трапезе скоро завершатся. Не пора ли нам? А, нет! Нет нужды приглашать нас! Как мы только можем принять участие в столь великолепном. Энри торопливо затрясла головой. Что ж, я не собираюсь заставлять вас. Но разве часто выпадает шанс попробовать стейк из дракона в качестве главного блюда? Дракона? Драконы. Во всех историях, что слышала Энри, они являлись врагами человечества, но некоторые из них были образцами справедливости. Однако, в какой бы истории они ни появлялись, их всегда изображали как могущественных существ. Может ли такое существо стать едой? Невозможно, он, должно быть, просто издевается над нами. По крайней мере, если бы это говорил не Айнс, она бы так и подумала. Однако, коль скоро говорил сидящий перед ней великий заклинатель, вполне вероятно, что это правда. У нас также есть десерт. Вы пробовали когда-нибудь мороженое? Хотя в Варентеле оно есть, не думаю, что вы пробовали его прежде. Оно холодное и сладкое, и тает во рту. Что-то вроде сладкого снега или льда. Энри и Энфри сглотнули слюну. Это роскошь высочайшего класса. Всего одно такое стоит больше, чем еда на целый день. Похоже, Энфри пробовала что-то подобное раньше. Растать так, мне стоит произвести для вас больше вкусного мороженого, чем вы можете себе представить. Ну а теперь, где меню? В ответ горничная продекламировала длинный ряд слов. В сегодняшнем обеденном меню мы предлагаем два хорс де -оуэра. Первое блюдо – это пронзающий лобстер из морской кухни Нуатуна соусе валутте. Второе – это фуагра пуаре из видопнера На горячее – альфхеймское пюре из сладкого картофеля и суп из каштанов. В качестве главного блюда мы выбрали мясо – мраморный стейк йотунхемского древнего морозного дракона, о котором упоминал господин Айнс. Далее на десерт – компот из золотых яблок, поданных в белом вине под йогуртом.